Особого внимания заслуживает классовый стержень самодержавия, его взаимоотношения с армией, главной опорой династии, с православной церковью, ее духовной опорой, а также с полицией и охранкой, которые обеспечивали незыблемость монархического строя. Многие современники в один голос отмечали большую любовь Николая к воинским церемониалам, торжествам, салютам. На царскосельские парады гвардии он собирал весь столичный свет и дипломатический корпус. Ровные, как по линейке, ряды, блистающие керасы кавалергардов, разбивающиеся ментики гусар, султаны, кивирая, полеты, сверкание орденов, торжественная поступь пехотных полков, такие театрализованные представления наполняли его сердце радостью. Впрочем, большими любителями парадов были все его предшественники на троне. Все они гордились своей армией и лелеяли ее. Для семейства Романовых армия была не только средством защиты государства, но прежде всего средством обеспечения собственной безопасности, единственной реальной опорой трона. Принимая воинскую присягу, каждый солдат российской армии торжественно обязался верно служить, не щадя живота своего до последней капли крови его императорскому величеству. И именно это в глазах императора было главным смыслом воинской службы. В годы царствования Николая II армия участвовала в двух войнах, но была еще и третьей необъявленная, кровопролитная Война против собственного народа. Во время Первой русской революции воинские части использовались для подавления народных выступлений по всей территории Российской империи. Согласно букве и духу присяги, армейские полки, вводя в бой артиллерию и пулеметы, штурмовали баррикады Пресни, казарма восставших кронштадтцев, рабочие кварталы Сормова. Казачьи сотни шли в атаку на ивановских ткачей и четинских железнодорожников, брали с боя дома латышских, эстонских, грузинских крестьян. Боевые корабли били из тяжелых орудий по фортам, поднявшему флаг восстания Свеаборга. Под особой опекой царя находились гвардейские части, в которые отбирались наиболее красивые и высокие новобранцы – но главным было то, что их полнейшая политическая благонадежность обязательно удостоверялась местным полицейским начальством. Гвардейское офицерство было белой костью вооруженных сил. Почти целиком оно состояло из представителей знатных дворянских фамилий и было монархическим до мозга костей. Многих офицеров гвардии Николай знал поименно, всячески подчеркивал свою близость и расположение к ним. Линия поведения вполне понятная, если учесть, что со времени Петра I, который создал гвардию, она редко участвовала в боях с внешними врагами, но зато в полной мере использовалась против врагов внутренних, не раз выполняла чисто карательные функции и вообще рассматривала с Романовыми как личное и притом наиболее надежное войско. Потому и довольствие гвардии было куда выше армейского потому и не пропускал Николай II случая посетить полковые гвардейские праздники, а его супруга строила церковь для лейб-гвардии Уландского полка, шефом которого она была, и собственноручно вышивала золотом ризы для полкового духовенства. Наиболее приближенной и наиболее верной частью гвардии был собственный его императорского величества конвой, куда входили четыре лейб-гвардии казачьей сотни, рота дворцовых гренадеж и сводный пехотный полк, состоявший из представителей различных частей гвардии, армии и флота. Этот полк, пожалуй, больше всех других, пользовался вниманием и любовью царя. Царь участвовал вместе с солдатами в стрельбах, христосовался с ними на Пасху, устраивал для них елку на Рождество, снимал пробы солдатской пищи. Словом, всячески задабривал их и хотел выглядеть в их глазах полным благодетелем и своим человеком, что ему частично и удавалось. В канун Первой мировой войны в распоряжении Николая, кроме конвоя, были три пехотные и две кавалерийские дивизии, костяк гвардейского корпуса. В него входили еще четыре пешие и конные артиллерийские части и несколько отдельных частей. Впоследствии многие приближенные упрекали царя за то, что во время осенних боев 1916 года он использовал гвардию на фронте, где ее потрепали так основательно, что она перестала представлять собой серьезную военную силу. Они считали даже, что именно слабость гвардейских частей предопределила победу февральской революции. Но в связи с этим следует отметить, что в дни революции сохранившиеся гвардейские части вовсе не поддержали царя. А солдаты из запасных батальонов, расположенных в Петрограде, одни из первых выступили вместе с восставшим народом, и даже собственный конвой отвернулся от него. У царской семьи была отработанная система взаимоотношений с гвардией и армией. В дни рождения идти за именинство именин. Николая, его матери Марии Федоровны, его жены Александры Федоровны и сына Алексея, а также в годовщины восшествия на престол императора и императрицы, все воинские части освобождались от занятий и учений. Члены царской семьи были шефами многих полков, присылали поздравления или лично участвовали в полковых праздниках, одаривали подарками офицеров и солдат. Представители мужской части семьи зачислялись на воинскую службу с рождения. Например, послужной список цесаревича Алексея начался с 30 июля 1904 года, дня, когда он родился. Он числился атаманом всех казачьих войск, шефом четырех гвардейских и четырех армейских полков, двух батарей, а также Алексеевского военного училища и Ташкентского кадетского корпуса. Кроме того, его имя было занесено в личные списки десятков полков, военных училищ и кадетских корпусов. Для того, чтобы привязать ближе к себе армию и гвардию, Романовы использовали на командных должностях великих князей. Главным приводом между семьей Романовых и армией был дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Ему доводилось исполнять должности генерал инспектора кавалерии, председателя Совета Государственной Обороны, командующего войсками столичного военного округа, командира гвардейского корпуса, а с начала Первой мировой войны до осени 1915 года он занимал пост верховного главнокомандующего. Другой дядя Алексей Александрович, имевший звание генерал-адмирала, Ведал всеми делами флота. После гибели русского флота в войне с Японией получил ставшее популярным прозвище «Сусимский». Третий дядя Сергей Александрович заведовал всей артиллерией России. Другие великие князья, распоряжаясь в армии кто как мог, командовали полками, дивизиями, корпусами, преимущественно гвардейскими Убийственную характеристику дал им генерал Сухомлинов, долгое время занимавший пост военного министра. В характере большинства из них были признаки дегенерации, и у многих умственные способности настолько ограничены, что если бы им пришлось вести борьбу за существование как простым смертным, то они бы ее не выдержали». Эти непригодные для дела великие князья, подстрекаемые окружающими их людьми или жёнами, присваивали себе право вмешиваться в дела правительства и управлений, а в особенности армии. Семейство Романовых, используя армейские штыки как опору трона, год от года всё больше раздувало полицейский аппарат, который в дни царствования последнего представителя династии приобрел поистине чудовищные размеры. Всей полнотой власти в губерниях Российской империи обладали генерал-губернаторы, подчиненные Министерству внутренних дел и бывшие на местах высшими полицейскими чинами. В городах они возглавляли и направляли деятельность полицмейстеров, городских и участковых приставов, околоточных надзирателей, городовых, а в сельской местности исправников, становых приставов, урядников, соцких и десятских. И вся эта полицейская свора была четко нацелена на внутреннего врага, бесконтрольно хозяйничала в городах и селах, вершила суд и расправу. Говоря о монархии Романовых, Ленин четко определил, самодержавие есть самодержавие полиции, а самого монарха называл его «полицейское величество». И действительно, Николай Романов был в сущности первым российским полицейским и жандармом. Он строго следил за тем, чтобы генерал-губернаторами, директорами департамента полиции, шефами корпуса жандармов, министрами внутренних дел назначались преданные ему люди и непременно черносотенного толка. В годы его царствования на этих постах побывала целая вереница самых крайних реакционеров и черносотенцев, слепо выполнявших волю монарха по части расстрелов, повешений, массовых порок и обыденных избиений его подданных. Все они состязались между собой в деле изощренных провокаций и неслыханных зверств по отношению к противникам самодержавия. В сущности, полиция была дополнительной армией. Каждый городовой был вооружен револьвером и шашкой, в участках стояли пирамиды винтовок, а к концу царствования появились и пулеметы. Конная и пешая полиция вместе с казаками и армейскими подразделениями использовалась для подавления уличных беспорядков. Для этой же цели использовались и конные жандармские команды, расквартированные в крупных городах. Но основной функцией жандармерии был политический сыск, выявление и обезвреживание врагов царя и отечества. Помимо этого, на жандармов возлагались содержание арестных домов и тюрем, пограничная служба, обеспечение порядка на железных дорогах. Особое место в полицейской системе занимало охранное отделение – которое было создано в Петербурге после убийства Александра Второго и, как видно из самого названия, предназначалось для охраны, разумеется, в первую голову царской семьи, а в конечном счете и всего самодержавного строя. В царствовании Николая Второго охранные отделения существовали уже во многих крупных городах. Комплектовались они главным образом из состава отдельного корпуса жандармов, С охранкой связано бурное развитие провокаторства, которое стало едва ли не основным средством борьбы с Крамовой. К 1914 году ежегодные расходы Министерства внутренних дел на секретных сотрудников достигли 600 тысяч рублей. Охранные отделения крупных городов практически не подчинялись местным властям и были ответственны лишь перед департаментом полиции. Однако петербургское отделение имело свой особый статут, и его начальник пользовался правом личного доклада у министра внутренних дел. Особое положение петербургской охранки объяснялось тем, что ее попечению было вверено все многочисленное семейство Романовых. По личным заданиям царя это отделение выполняло и деликатное поручение – слежку за великими князьями, министрами и другими высшими чинами империи. Последний самодержец не очень-то доверял своему окружению. При Николае II существовала в России еще одна охранная служба, которая, в отличие от всех других, не подчинялась даже министру внутренних дел. Она обеспечивала непосредственно безопасность двора и царской семьи. Ядром ее были 300 агентов-охранников под руководством жандармского полковника Спиридовича. Только эти люди обходились государству в кругленькую сумму более полумиллиона рублей в год. Помимо этого в ведении дворцового коменданта Ваейкова были еще 300 человек, а начальник дворцовой полиции Герарди имел свой многолюдный штат. Последний самодержец был чрезвычайно строг и дотошен, когда речь шла о безопасности его семьи. Неудивительно, что дворцовая охрана в царском селе разрослась при нем до чудовищных размеров. Осуществлялась она по разным линиям, так сказать, многослойно. Для нее полностью использовался собственный его императорское величества сводный полк который нес караульную службу во дворце и за его оградой, а также дважды в сутки прочесывал всю парковую территорию. Царский павильон на железнодорожной станции и ведущую ко дворцу ветку охранял особый железнодорожный полк. У подъездов и главных ворот и на прилегающих к парку улицах дежурили чины дворцовой полиции. В парке стояли сторшевые посты садовые роты, Внутри дворца, помимо солдат и офицеров сводного полка, несли службу лейб казаки конвоя. Всего во дворце круглосуточно действовало 11 постов. Тщательнее всего оберегалась царская спальня. Два поста охраняли ее со стороны коридора, один пост располагался у окон, а под спальней находилась комната дежурных офицеров» и сверх всего этого вокруг парка и на его территории охранники из команды жандармского полковника Спиридовича. Армия, полиция, жандармерия были основной опорой трона, но семейство Романовых придавало огромное значение и православной церкви, призванной вдалбливать в голову миллионов подданных мысль о божественности и, стало быть, незыблемости царской власти статье первая свода основных законов российской империи гласила император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный повиноваться его власти не только мы за страх но и за совесть сам бог повелевает сам бог не больше не меньше самвоов тысячи тысяч российских церквей день ото дня царствующему дому провозглашались многое лето На всех цивильных и военных торжествах и праздниках неуклонно предписывалось петь «Боже царя храни». Церковники распространяли среди населения огромное количество брошюр и листков, где доказывалась необходимость и святость царской власти, где на разные лады варьировался лозунг «Богом да царем православным стоит русская земля». Естественно, что самодержец, крайне нуждавшийся в столь могучей духовной поддержке, щедрой рукой, разумеется, за счет казны, финансировал издательскую деятельность церкви, приближал к себе наиболее высокопоставленных и авторитетных служителей, строго следил за тем, чтобы высшие посты в церковной иерархии занимали преданные ему люди. Царской семьей были пригреты многие одиозные духовные деятели. Среди них черносотенец и мракобес Иоанн Кронштадтский, крайний реакционер епископ Гермоген, невежественный и жуликоватый епископ Варнава, изворотливый и двуличный митрополит Петерим. Каждый из них не раз был обласканный словом и подарками, каждый из них лез из кожи, чтобы публично прославлять и обоготворять царскую семью. Николай II охотно шел навстречу церковникам, когда речь шла о канонизации новых святых. В его царствование было открыто много новых мощей, которые, как известно, служили для духовенства серьезным источником дохода. При нем были пущены в оборот мощи Феодосия Угличского, Серафима Саровского, княгини Анны Кашинской Иоасафа Белгородского, Петерима Тамбовского, Иоанна Тобольского. Особое внимание последний самодержец уделял духовенству, служившему в воинских частях и на кораблях. До пяти тысяч военных попов насчитывала при нем армия. На их содержание он денег не жалел. В вопросе укрепления нравственности военнослужащих, а под ней подразумевались прежде всего верноподданические чувства, Царь был на редкость тверд и категоричен. На постройку школ или больниц можно было урезать ассигнования, а вот на военное духовенство ни в коем разе. Но известно, однако, что молебнами и иконами войны не выигрываются, и русская армия, которая дважды довела воевать в годы царствования Николая II, пришлось слишком дорогой ценой убедиться в этой непреложной истине. В связи с этим следовало бы коснуться вопросов об отношении российского монарха к войнам, о его ответственности за пролитую в них кровь. Первая из них, русско-японская, была в значительной мере вызвана политикой царского правительства, поведением его придворной клики. Конечно, основной причиной этой войны, носившей захватнический и несправедливый характер с обеих сторон, было обострение империалистических противоречий на Дальнем Востоке но все же огромнейшая ответственность за нее лежит на царе и его окружении. Вдохновителем и организатором империалистического грабежа естественных богатств Кореи и Маньчжурии была так называемая «безобразовская клика», куда входили, помимо великого князя Александра Михайловича, представители высших придворных кругов, князья Юсупов и Щербатов, граф Воронцов-Дашков, Министр внутренних дел Плеве. Война, к которой Россия оказалась не готовой, перечеркнула эти планы. Иконы, отправляемые на фронт целыми вагонами, не могли заменить пушек и пулеметов. В результате нескольких поражений Россия подписала позорный договор с Японией, расплатившись за близорукую политику царя и его окружения дорогой ценой. Ее людские потери составляли 400 тысяч убитыми ранеными пленными. Неизмеримо большие жертвы понесла страна в годы Первой мировой войны, которая оборвала жизни миллионов солдат России. Непосредственно развязанная правящими кругами Германии, считавшими себя к лету 1914 года наиболее подготовленными к столкновению, чем страны Антанты, эта война явилась результатом империалистического противоборства великих держав. Но при всем этом никак нельзя представлять себя русского царя как эдакую пешку в руках английских и французских империалистов бессловесного исполнителя их воли. Вступая в войну, он преследовал и свои самодержавные цели, зафиксированные вполне четко в заключенных с правительствами стран Антанты тайных договорах. В манифесте, сочиненном по случаю войны, Николай II обвинил в развязывании войны своего царственного кузена Вильгельма. Однако же в тайных договорах он заранее оговорил право России на владение Черноморскими проливами, став таким образом полноправным участником империалистического сговора по территориальному переделу Европы. Прослеживая линию поведения Николая II по отношению к вооруженным силам полиции и церкви, приходится убеждаться, что она была весьма последовательной и целеустремленной. Он делал буквально все, что было в его силах, чтобы уберечь самодержавный строй, а вместе с ним и право своей семьи распоряжаться Россией, как своей водчиной, грабить и растронжиривать ее богатство, беспощадно подавлять попытки подданных хоть как-то изменить существующее положение. Говоря об этой стороне царствования, об этой целенаправленной жестокой политике, как не вспомнить гневных слов Ленина в адрес семьи Романовых? Этих первых среди равных помещиков, обладающих миллионами десятин земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса священной собственности. За время царствования Николая II преступлений накопилось много – За один лишь день 9 января, когда были застрелены, зарублены и растоптаны копытами свыше тысячи ни в чем не повинных людей, его следовало судить как убийцу. Но это лишь один день. Оградившись от народа штыками армии, полицейскими и жандармскими заслонами, царь вел со своими подданными беспрестанную и кровопролитную войну. Особенно много жертв было во время Первой русской революции. Только к апрелю 1906 года, по официальным данным, было расстреляно и повешено 14 тысяч человек. В 1907 и 1908 годах приговорено к смертной казни еще более пяти тысяч. Террор против населения стал государственной политикой. Премьер-министр Российской империи удостоился высокой чести. Столыпинским галстуком была названа веревкой для повешения. Каждый день, разворачивая газеты, самодержец имел удовольствие читать извещения о казни своих подданных. Впрочем, изредка раз в полтора-два месяца случалось, что никого не казнили. Но такой пробел с лихвой покрывался днями, когда расстреливали и вешали сразу по десятку человек. Однако газеты сообщали лишь об официальных приговорах. Сведения о замученных и забитых насмерть без суда и следствия в тюрьмах и полицейских участках в печать не попадали. Политика террора осуществлялась не из-за попустительства слабовольного государя, как это подчас пытаются доказать западные историки и советологи, и не только от его имени, но и по его прямому наущению. На нем лежала вся полнота ответственности за террор, Ленин, отдавший всего себя делу освобождения народа и глубоко переживавший все эти освященные волей царя убийства, заклеймил последнего Романова разящими эпитетами злейший враг народа, кровожадный, вешитель палач, погромщик, изверг. Да, именно таким и был в самой сущности своей этот внешне смирный и даже застенчивый человек с грустноватыми глазами тихого алкоголика как бы ни пытались обелить его современные доброжелатели с запада им никаким гримом не замазать кровавого клейма царя душителя народа то что николая романова судил и осудил на смерть екатеринбургский совет это лишь стечение обстоятельств Намного раньше состоялся суд самого народа, который никогда не прощал и не мог простить царю пролитой им крови, преступлений, совершенных по его воле, лихаимства и казнократства, пригретых им родственников, полного пренебрежения к судьбам миллионов страдавших от гнета, отчаявшихся людей. Это и предопределило судьбу последнего самодержца в июле тревожного 1918 года. Повествование Косвинова об этой судьбе будет полезным для многих читателей, незнакомых с конкретными обстоятельствами существования и конца последних представителей династии Романовых. Архипенко